Галина Куликова. Свадьба с риском для жизни или невеста из коробки? Один. — Ну что там с дедом? — с порога спросил Константин Глубоков, стряхивая с зонта прилипшие капли. Встречавший его брат и сестра хмуро переглянулись. — С дедушкой случился удар, — произнесла Верочка дрожащим голосом. Я знаю, нужно чем-то помочь. Нет, мы тебя не из-за этого вызывали. Из-за чего же? Кажется, дед совершил нечто ужасное, — сообщил Борис, первым входя в комнату и падая на диван. Мы, конечно, не можем утверждать, но... Верочка яростно накручивала на палец локон, пряча голубые глаза От старшего брата. Перестаньте меня готовить, рассердился Константин. Давайте по существу. Он тоже был голубоглаз, намокшая темная челка топорщилась, придавая ему взъерошенный вид. Наш химический гений что-то изобрел, мрачно сказал Борис. Какую-то гадость. Борис уступал старшему брату ростом и в отличие от него обладал внешностью простачка, хотя был весьма не глуп и удачлив. В каком смысле гадость? опешил Константин. В самом прямом. Константин некоторое время медлил, разглядывая расстроенные физиономии родственников, потом осторожно поинтересовался. И где же эта гадость сейчас? Борис двинул бровями и заявил. Дед отдал ее неизвестному. Вот как? Пробормотал Константин, не понимая, из-за чего, собственно, столько переживаний. Я что-то не совсем... Тогда Верочка набрала полный легкие воздуха и выпалила. Мы полагаем, дед придумал новый синтетический наркотик. Константин рассмеялся. Наш ученый дед «Вы что? Да его монографии издаются на пяти языках, как лауреат!» Он оборвал себя на полуслове и мрачно уставился на собеседников. «С чего этого взяли?» «В последнее время дед вел себя странно. Едва не плача, принялась рассказывать Верочка. Сначала злился, говорил, что ученый не должен быть бедным, сутками пропадал в лаборатории, и вот в один прекрасный день он переменился, стал постоянно посмеиваться, потирать руки. Когда мы его спрашивали, в чем дело, он бил себя в грудь и хохотал. Говорил, я Крес, я граф Монте-Кристо, я Билл Гейтс. Говорил, что мы все скоро заживем по-другому. И это началось уже после того, как приходил тот человек. Тот человек? — эхом откликнулся Константин. «Он приходил несколько раз. Тайно. В последний раз я решила подслушать. Верочка искусала нижнюю губу до красноты. Я слышала, как в разговоре с ним дед называл свое творение невидимкой, а тот человек, он сказал, что сделать то, что сделал дедушка, это все равно, что открыть нефтяное месторождение». «Может быть, он изобрел лекарство от СПИДа?» – высказал догадку Константин. «Ну, конечно!» Борис достал сигарету и принялся ее жевать. «Любое лекарство сто лет тестировать будут. На нем быстро не разбогатеешь». «Я слышала, как он говорил тому человеку. Честные граждане меня, конечно, не одобрят!» – пискнул Верочка. На чем сегодня можно быстро сделать большие деньги? – вопросил Борис и сам же ответил: – На оружии и наркотиках. Ты же не маленький. Может быть, поспрашивать его коллег в лаборатории? – задумчиво пробормотал Константин. Даже не вздумай! – ахнула Верочка. Так мы только опозорим фамилию. Но все это исключительно ваши домыслы? – немного подумав заявил Константин. — Если не считать чемоданчика с долларами, то да, — грустно подтвердила Верочка. — Чемоданчика? — Ничего себе, Тара! И много там денег? — мертвым голосом спросил Константин. — Мы даже побоялись считать. Слишком много. Тысячи долларов. И они настоящие. Борис проверил несколько купюр. Мы не знаем, что делать с этими деньгами. Только этого нам не хватало. Если невидимка действительно наркотик, и дед передал кому-то технологию его изготовления или, допустим, пробную партию, мы оказываемся в ужасной ситуации, — подытожил Борис. Когда этих деловичков накроют, рано или поздно выйдут на деда. Вся его заслуженная жизнь полетит коту под хвост, Бабушка этого не переживет. А что говорят врачи? Граф Монте Кристо выкрупкается после удара? С умеречной физиономией спросил Константин. Ведь чай не мальчик уже. Если это и случится, то не сей секунд. И что вы надумали? Константин пытливо взглянул на брата и сестру по очереди. Обратиться к органам? Да ты что! — взвился Борис. — У меня бизнес, у тебя репутация. На всю жизнь засветимся. Нет-нет, тут придется действовать самим. — Надо точно узнать, что такое невидимка, — поддержала Бориса Верочка. — Как он выглядит, как действует, в чьи руки попал, а потом уже думать, что делать дальше. Может быть, придется даже выкрасть его. — У вас есть какая-нибудь зацепка? — спросил Константин, потирая подбородок. — Имя покупателя, например. — Имени нет, — сокрушённо покачала головой Верочка. — Но зато я услышала номер телефона, который тот тип дал деду. Он сказал, это контактный телефон. Я его сразу запомнила, потому что в нём полно пятёрок. — Телефон, разумеется, принадлежит какой-нибудь старушке, — пробормотал Константин. «Боюсь, ты недалек от истины», — кивнула Верочка. Незнакомец сказал, надо передать для него информацию женщине, которая ответит на звонок. — Мы пока что выяснили только адрес той квартиры, где установлен телефон, — сообщил Борис. Там прописана всего одна дама, некая Людмила Николаевна Лютикова. — Что ж, — сказал Константин, хлопнув себя ладонями по коленям. Действовать нужно быстро, пока дело не приобрело опасный размах. И раз уж у нас нет ничего более конкретного, займемся Людмилой Николаевной Лютиковой.